Глава восьмая. Военная база «Вулкан». Поверхность. Репликанты лежали за россыпью камней. Их положение с каждой минутой становилось все хуже. Противник бросил на поиски диверсантов все наличные силы. Пока репликантов выручали темнота и несовершенство систем обнаружения Союза. Но везение не могло продолжаться вечно. Если до рассвета им не удастся выбраться за периметр, шансов выжить нет. Бдительный солдат заметит странное Марево и Чимбику с Блайзом останется лишь принять безнадежный последний бой. И то не очень долгий. Боеприпасов у них немного, да и мест, где можно вдвоем закрепиться и держать оборону, в обозримом пространстве не наблюдалось. Сколь бы ни отставал союз в технологиях, в мозгах отставания точно не было. Вся территория на поверхности, над подземной базой являла собой плоскую пустошь, над которой редкими бугорками возвышались замаскированные элементы инфраструктуры. Сержант наблюдал за вражеской суетой мрачнее с каждой секундой. облайс наоборот, весело мурлыкал себе под нос какой-то мотивчик. «Какой план, солист?» — поинтересовался у него сержант. «Сейчас противнику станет кюхельбеккерно и тошно», — с удовольствием щегольнул знаниями Блайс. «Чего-чего?» — сержант настолько удивился новому слову, что даже на секунду отвлекся от слежки за перемещениями вражеских солдат. «Это что за кюхельбеккерно такое?» «Это слова древнего поэта земли», — гордо заявил Блайс. «Пушкин звали». «Ты поэзию увлекся? А детективы?» Хрустнул гравий под гусеницами. В пяти метрах от репликантов остановился вездеход, и оружейный модуль на его крыше, медленно словно принюхиваясь, начал поворачиваться. Чембик и Блайс инстинктивно попытались вжаться в землю, словно это могло спасти от очереди 20-миллиметровых снарядов. Ствол орудия навелся точно на их укрытие, помедлил мгновение и двинулся дальше, выискивая цель. Несколько секунд спустя, показавшихся репликантом вечностью, вездеход поехал дальше. Чимбик облегченно выдохнул. «Не я, Ри», — машинально перейдя на шепот, продолжил разговор Блайс. «Знаешь, сколько она стихов и песен знает? Я...» «Заткнись, Блайс», — привычным способом заткнул фонтан красноречия Чимбик. «По делу». «По делу. Ри скоро должна устроить в городе панику». «Ты все же перехватил управление жизнеобеспечением», — догадался сержант. «Да, Садж», — радостно кивнул Блайс. «Паника будет знатной». Правда, Ри попросила, чтобы никто не погиб, поэтому тревога будет ложной. Но если не сработает, придется запускать второй план и устраивать все по-настоящему. «Если сработает, хватит и этого», — успокоил его сержант. «А почему именно она? Сам что, не можешь?» «Рэп», — коротко ответил Блайс. Сержант молча кивнул, признавая правоту брата. Средства радиоэлектронной борьбы Союза сбрасывать со счетов было глупо. Брат поступил правильно, избежав ненужного риска. Дальше, потребовал сержант. Как только начинается паника, мы сразу выдвигаемся к комендатуре отбивать Эйнджелу. Ри туда еще в самом начале подвела один из наших дронов, и он ведет наблюдение. Войдем в город, дрон сразу скинет всю накопленную информацию. Энджелу обязательно будут эвакуировать. Вот по пути и перехватим. Нет, придется штурмовать комендатуру, но там ничего серьезного. Объект совершенно непригоден для обороны. Рисково, резюмировал Чимбик. Но делаем. Вскоре суета вражеских солдат изменилась. Иноземные машины и люди кинулись к шлюзам. Через несколько минут поиски продолжали лишь воздушные дроны-разведчики до да несколько отдельных киборгов. Эй, умница, как почувствовала!» Блайс в порыве эмоций хлопнул сержанта по плечу. «Обожаю ее. «Вот вернемся, и это и скажешь!» недовольно буркнул Чимбик, окончательно уверовав в обоснованность своих опасений. Блайс не удержался от соблазна. Осталось узнать, насколько далеко это зашло и как это скажется на дальнейших действиях брата. А пока заткнись, Блайс! Идем за Энджелой. Сержант перехватил оружие и развернулся на животе, выбирая направление. Репликанты поползли к границе базы. Город вулкан, жилой сектор. Даже вечный скептик Чимбик вынужден был признать, что в этот раз Блайс выполнил работу мастерски. Транслирующиеся из динамиков и дублируемые уличными экранами жуткие сообщения ложились на слухи о происшедшем днем, вызывая страх даже у самых отпетых оптимистов. Люди вспоминали давно забытые инструкции по пользованию аварийными скафандрами и действиям при катастрофах, хватали в охапку домочадцев и бежали прочь своих ставших такими ненадежными жилищ. Полиция и войска с трудом удерживали население от паники, не стесняясь использовать при этом любые доступные средства. Лучше забить одного паникера, чем допустить давку, в которой могут погибнуть сотни. Саперы без оглядки на стоимость вскрывали переборки, заблокировавшие кварталы. Перед лифтами, лестницами и эскалаторами выстроились тонкие цепочки людей в форме. Любое неповиновение или попытка прорваться силой немедленно пресекались жесточайшим образом. На верхних уровнях спасатели и полицейские разбивали живой поток на ручейки, текущие к подземным и наземным взлетно-посадочным площадкам. Мобилизовали абсолютно все летательные аппараты, способные принять на борт больше двух человек. Несколько владельцев шикарных космических яхт, попытавшихся возмутиться произволом военщины, были показательно расстреляны, после чего никаких возражений со стороны остальных судовладельцев не поступало. Шатлы, легкие космолеты, конвертопланы — Туристические и грузовые дирижабли забивались под завязку и тут же уходили в небо, освобождая место следующей машине. Репликанты наблюдали за всей этой суетой с помощью мух, пробираясь к комендатуре техническими тоннелями. «Черт!» — внезапно воскликнул Блайс. «Ты чего?» — напрягся Чимбик, предчувствуя недоброе. «Дрон!» — ответил Блайс убитым голосом. «Что у комендатуры?» «Что дрон?» — теряя терпение, рявкнул сержант. «Комендатура эвакуирована» доложил Блайс. Дрон проник в гараж и наблюдал, как идет погрузка. Энджелы там нет. откуда вообще информация, что она там?» спросил Чимбик. Энджела смогла выкрасть ком некоего лейтенанта Нейва и отправить нам сообщение. Так мы и узнали, где держат тебя, а где ее. Это она попросила спасать тебя первым», ответил Блайс. Чимбик на миг прикрыл глаза. Все же он ошибался. Энджела его не предавала и поставила его безопасность выше своей. «Впервые в жизни Чимбик оказался кому-то важен не из-за высокой стоимости, а просто по-человечески. И чем он отплатил за это? Упустил шанс спасти ту единственную, для кого он был дорог?» Сержант стиснул зубы, чтобы не зарычать от бессилия. «Звони, свитари!» — процедил он. «Уже». Голос Блайза звучал напряженно. «Абонент не отвечает или временно недоступен?» «На базу!» — Чимбика охватило предчувствие беды. «Бегом!» Город-вулкан. Торговое представительство планеты Эдем. Первое, что бросилось в глаза открывшему двери торгпредства Блайзу, усыпанный битой керамикой пол коридора. Отпрянув назад, репликант прижался к стене, взяв карабин на изготовку. С другой стороны двери, прижавшись к стене, сержант выпустил мух. Нанодроны с тайкой влетели в коридор и разлетелись по комнатам, выискивая противника. Глазам репликантов предстала картина разрушения. Пол в большой комнате устилали осколки, столы и стулья перевернуты, один из терминалов расколочен. Двери в остальные комнаты открыты нараспашку, словно кто-то торопливо обыскивал торгпредства, не заботясь о скрытности и никаких признаков засады. Зато в дальней комнате обнаружилась забившаяся в угол Амели. — Это кто? — озадаченно поинтересовался сержант, изучая данные. Но Блайс его уже не слышал. Закинув карабин за спину, он вихрем ворвался в помещение, пронесся по коридору и вытащил девчонку из убежища. Встряхнув ее за плечи, репликант рявкнул. Где свитари? Девчонка пролепетала в ответ нечто малопонятное, и репликанту пришлось еще пару раз тряхнуть ее, чтобы наконец получить ответ. Он был прост и ужасающе правдоподобен. Ушла. Блайс выпустил девчонку и отшатнулся. Ушла. Блайс! Сержант стоял в коридоре. «Зайди в большую комнату». Блайс тупо уставился на сержанта, пытаясь понять, чего тому надо. В ушах звенело, словно после контузии. Мысли разбегались, и репликанту понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. С трудом переставляя ставшие вдруг ватными ноги, Блайс вошел в зал и уставился на заботливо установленный в центре комнаты и странным образом уцелевший голопроектор. Над ним застыла голограмма «Свитари». — Воспроизведение, — скомандовал из-за спины Блайза сержант. Голографическая копия свитари зло искривила губы и полным презрением голосом произнесла. — Поздравляю. Ты стал таким же ублюдком, как и все люди. Можешь и дальше думать, что мне все это нравится. Теперь это не мои проблемы. Блайз беспомощно оглянулся на сержанта, словно ожидая, что он, как в детстве, придет на помощь и решит все проблемы. Чимбик склонил голову к плечу и спросил. Блайс, что случилось?» «Мы...» Слова застревали в горле Блайза битым стеклом. «Поссорились. Я, когда увидел ее с теми дворнягами, будто разум потерял». «Стоп!» — выставил ладонь сержант. Войдя в комнату, он поставил на ножки один из стульев, уселся и потребовал. «Начинай по порядку. С того момента, как вы сели на лайнер». И что за дворняга сидит в дальней комнате, тоже объясни. Блайз снял шлем и сел на диван, не обращая внимания на хрустящие под броней осколки стекла и пластика. Чимбику он рассказал все без утайки. Если раньше он подумывал умолчать кое о чем, то после ухода с Витари все потеряло смысл. Даже если Чимбик сейчас пристрелит его за решение дезертировать, вряд ли ему, Блайзу, станет хуже». Сержант же обдумывал и анализировал услышанное, сопоставляя с собственной историей. То, что Энджела украла коммуникатор у того лейтенанта, меняло все. Теперь Чимбик видел четкую цель за каждым раннейшим словом, сказанным девушкой. В одной комнате с этим. Всего лишь выверенная ложь, введение противника в заблуждение. Единственное, чему он не нашел объяснения, это просьбе Эйнджелы вытаскивать его первым. Природная подозрительность заставляла предположить, что Лоррей каким-то образом сумели спрогнозировать текущую ситуацию, но даже сам Чимбик не верил в подобную прозорливость. Невозможно. Слишком много случайных факторов отсутствия связи между Лоррей. Выходит, Энджела, позаботилась о нем? От этого понимания в душе сержанта что-то навсегда изменилось. Единственная забота, которую репликант видел от людей до этого дня — заключалась в врачительной заботе о дорогостоящем имуществе. Но для Эйнджела он не был полезным ресурсом, ценной тактической единицей. Скорее, он был помехой на ее пути к свободе. Она вообще могла не сообщать Блайзу о том, что сержант жив, но сообщила. И поставила его свободу выше в шкале приоритетов, чем собственную. Чимбик не мог понять причину этого поступка, пока не вспомнил их разговор на лайнере. Это и есть одна из тех нелогичностей, о которых рассказывают в песнях и представлениях вроде сегодняшнего. Не бросать своих. Одна из них. Выходит, он для нее свой. Тогда почему свитари ушла? Я пришел к выводу, что сказал что-то недопустимое для Ри, глухо произнес Блайс и растерянно посмотрел на брата. Но если все то, что было между нами, правда, почему она сбежала? Из-за одного ошибочного предположения, первого же промаха. «Думаю, дело не в тебе», — помедлив ответил сержант. «Блайс, мисс Лорей с самого начала делали все, чтобы не попасть на Эльдорадо. Им представилась возможность сбежать от нас. Они ей воспользовались, вот и все. У нас с ними разные задачи. Наша — доставить в указанную точку их и избежать этого». Блайс какое-то время обдумывал гипотезу брата. «Получается», — произнес он мрачно, — «они все же враги». Чимбик задумался. Да, у них и Ларей взгляды на данную ситуацию были диаметрально противоположны. Но мотивом действий сестер была неверность Союзу, нежелание навредить консорциуму или Доминиону, а желание спастись от угрозы, которую представляли для них обе стороны конфликта. Чимбик до конца не понимал, чем так пугают Лорей сотрудники СБ консорциума. Но полученной в наблюдениях за Энджелой информации хватало, чтобы понять, Для них эта опасность едва ли не выше, чем от неумелых технарей Союза. Так что сразу причислять сестер к врагам неразумно, но и дружественными их действия он не мог назвать при всем желании. Сержант перевел взгляд на брата. Так Блок тут же подсветил его зеленой рамкой дружественной единицы и заботливо сообщил, что РС-355-090 физически здоров. Стоп. Чимбек замер, вдруг осознав, казавшийся незначительным факт, Все время союзовцы обращались к нему только по званию и ни разу по имени. Как он мог упустить то, что было на поверхности? Энджела не отдала врагу единственную доверенную ей ценности репликанта — имя. «Нет, Блайс, покачал головой сержант, — «они нам не враги». Город-вулкан. Жилой сектор. Панику в городе удалось подавить в зародыши. Как и ожидал Монт, наибольшие проблемы создали респектабельные жители верхних уровней, перепуганным стадом, ломанувшиеся к стартовым площадкам. Лишь дубинки, шокеры до да показательный расстрел особо неадекватных смогли образумить перепуганную толпу. Жители нижних уровней, состоящие преимущественно из шахтеров и заводских рабочих, вели себя гораздо спокойнее. Они, привыкшие к угрозе обрушения штолин, лучше прочих знали, насколько опасна паника. Потому работяги с семьями шли спокойно, беспрекословно подчиняясь командам солдат и полицейских, с удивлением обнаруживших себя в роли героев. Патрульным копам особенно непривычно было слышать слова поддержки и благодарности от тех же самых людей, что вчера еще орали с заднего сидения полицейской машины продушителей свобод и сатрапов, не дающих отдохнуть честному рабочему человеку. Эвакуация проходила с минимальными проблемами. Гораздо меньшими, чем ожидал Карл. Контрразведчик умудрялся разом делать несколько дел. Руководить поисками репликантов на поверхности, выслушивать отчеты о попытках вернуть управление городскими системами и решать проблемы с транспортом для эвакуируемых. Хотя в последнем случае справлялись и без него. Получившие приказ солдаты и полицейские не церемонились, и некоторые толстосумы, пытавшиеся качать права, завершили свой жизненный путь у ближайшей стены. Увидевший, что процесс налажен, Монт набрал номер своего молодого коллеги. Ком -Нейва не отвечал. Опыт службы приучил капитана сразу подозревать худшее, поэтому он не стал тратить время на повторный вызов, а запряг в работу дежурных операторов роты радиопеленгации. Вычислить местонахождение лейтенанта было делом двух минут, и вскоре Карл наблюдал, как спецназовцы врываются в гостиничный номер. «Быстро вы!» — хмуро поприветствовал их Нейв. Не прошло и полгода. Лейтенант отошел от действий транквилизатора и успел освободить одну руку. Теперь он с креслом на буксире странствовал по комнате, разыскивая ключ от наручников. «Сбежали!» — констатировал Монт, перекидывая молодому коллеге свой ключ. «Ого!» — сычем отозвался Нейв, пряча глаза. Свитари выудила мой парализатор, пока я разиня уши развесил». Что было на самом деле, лейтенант старался не вспоминать. Уши горели от стыда, и самое обидное — Грэм не мог взять в толк, как так вышло, что он полностью потерял контроль над собой. Да, с личной жизнью у него не очень складывалось. Служба отнимала все время, но не настолько же, чтобы слетели все предохранители от пары поцелуев. «Бывает», — утешил его Карл, жестом выпроваживая спецназовцев в коридор. «Меня эта прошмандовка тоже обула, если что». Так убедительно изображала бедную овечку, сука. «Что хоть премию за лучшую женскую роль и выдавай». Он щелчком забросил в рот сигарету, закурил и, стряхивая пепел, прямо на пол обошел комнату, заглядывая в каждый угол. Что он там хотел найти, неизвестно. Но, судя по удовлетворенному хмыканью, осмотром Карл остался удовлетворен. «Ты не совсем прав», — хмуро сказал Нейв. Карл поднял бровь, обозначая одновременно удивление и внимание. «Они правда жертвы?» Грэм снял наручники и протянул напарнику ключ. Ты часом головой не ударялся, мил человек, удивился монт. Или это у тебя аллергия на транквилизатор? Так, ладно, пошутили и хватит. Остальное в дороге расскажешь. Бегом к машине, пока тут все не рухнуло к такой-то матери.